Донно засыпает. После обеда пошел снег. Крупные рваные хлопья кружили, поднимаясь вверх. Таяли, едва касаясь ветрового стекла. Донно смотрел на них, чувствуя подступающую тошноту. Слишком устал. Не физически, хотя и это тоже было. Машинально поворачивая руль, Он отслеживал дорогу, скользя взглядом по улице. Прокручивал в голове последние сведения. Но те рассыпались, отскакивали друг от друга и тоже кружили вместе со снегом блеклыми пятнами. И ведь совсем недавно делал перерыв. Отдыхал? С чего усталость? А с чего вдруг снег пошел? Канун конца года? Помнится, Джек и Энса поспорили кто из них лучше на коньках катается. И пообещали, как по зиме зальют катки, тут и посмотрят. Джек утверждал, что он ас в этом деле. А Энса смеялась, как такой длинный человек может сохранять равновесие. Но, кажется, до катка дело не дошло. И до праздника конца года. Вообще ни до чего не дошло. А снег все равно выпал и сейчас падает. Что-то еще неудобно давит на грудь. Когда успело стемнеть? До вечера вроде было далеко. Донна моргал, прищуриваясь, но никак не мог разглядеть ничего, кроме пляшущих снежинок. «Дело дрянь», — сказал Джек. Донна повернул к нему голову. «Мне кажется от чего-то, что тебе крышка», — сообщил тот. «Разве за рулем можно спать?» Донна только моргнул. Мысли едва ворочались, медленные и громадные. Джек, не сильно размахнувшись, хлестнул его по затылку. «Просыпайся, медведь!» — крикнул он. От удара голова Донна мотнулась вперед, и он вздрогнул всем телом и проснулся. В самый раз, чтобы успеть вывернуть руль, уходя от лобового столкновения. Мир вдруг взорвался цветом, звуками, Оказывается, все это время ему сигналили, натужно и отчаянно гудели. А сам он ехал по встречной, виляя, словно пьяный. «Короче, кажется, мне ты не спишь», — резюмировал Джек. Он по-прежнему сидел рядом, и Донна, почти лежа на руле, повернул к нему голову. Боли он не чувствовал, хотя наверняка должен был. Только чудом он умудрился не въехать ни в одну машину и боком воткнуть свой этлан между двух легковушек у бордюра. Тормозил резко, и руль толкнула прямо в грудь, но Донно снова ничего не почувствовал. «Ты хоть как-нибудь соображаешь?» — спросило его подсознание. «Тебе надо вылезать из машины, вызвать скорую или еще как-то добраться до врача». «Ты меня извини, конечно», но твоя физиономия сейчас выглядит еще хуже, чем обычно. Заболел, что ли?» Джек раздраженно нахмурился, не дождавшись никакой реакции. «Ну же!» — сказал он. «Давай, вылезай!» Тело было слишком большим. Непонятно было, каким образом оно двигалось раньше. И если бы не едкие подсказки Джека, Донно вряд ли вспомнил бы, как открывать дверь. «Иди быстрее!» — почти кричал Джек и Донно только моргал, думая, не обидится ли, чего он разорался. Переставлял ноги, держась за капот. Кто-то еще рядом говорил, настойчиво спрашивал, но едва различимо. Донно не понимал, не хотелось вникать. Серый бордюрный камень оказался перед ним совершенно неожиданно. И Донно застыл, не понимая, как преодолеть это препятствие. Еще и ветер усилился, сбивал с ног. Надо было отцепиться от капота и... И что? Что-то надо было делать. Вспомнить бы. «Давай помогу!» Снова чей-то знакомый голос. Кто-то резко поднырнул под его руку и заставил шагнуть вперед, хотя Донна пытался объяснить, что он не знает, что делать. Человек просто терпеливо вел его, поясняя, когда поднимать ноги, а когда поворачивать. Донна переводил взгляд с неожиданно узкой улицы перед собой на светловолосую макушку и все пытался вспомнить имя того, кто его ведет. Скоро улица окончательно потонула в тошнотворной серой круговерте.